Глава 98. Вот теперь Дуглас Лейтон понял, что это значит чувствовать себя загнанным зверем. Он позвонил Джейн Клаузен из вестибюля отеля рядом с больницей, рассчитывая тут же подняться к ней в палату и получить необходимую ему подпись. «Эх ты, болван!» — сказал он себе. «Ты сам ее надоумил! Может, она и умирает, но из ума еще не выжила. Теперь она позвонит Хьюберту и прикажет ему связаться с банками, и тогда с тобой будет покончено. Парни, с которыми ты имеешь дело, оправданий слушать не станут. Ему позарез нужны были эти деньги». Он содрогнулся при мысли о том, что с ним будет, если он не вернет долг казино. Если бы только позавчера ему не стукнуло в голову, что обязательно повезет. Он собирался положить деньги, полученные благодаря подписи Джейн Клаузен, на особый счет для своей поездки, но не выдержал, пошел в казино. Чувствовал, что ему непременно подфартит. Поначалу ему и вправду везло. В какой-то момент он дошел почти до 800 тысяч долларов, но потом все спустил и проиграл еще несколько сотен тысяч в долг. Ему сказали, что времени у него до завтра, но он знал, что если будет ждать до завтра, наступит крах. К тому времени Сьюзен Чандлер уж непременно нароет на него грязи, а потом пойдет к миссис Клаузен. С них станется даже настучать полиции. А все это с Юзен Чандлер. С нее начались все его беды. Он стоял у настенного телефонного аппарата, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Ладони были липкими от пота. Он заметил, как женщина у соседнего аппарата смотрит на него с любопытством. В запасе остался один трюк, который мог бы сработать. Что значит «мог бы», «должен был» сработать? Надо только вспомнить домашний номер Хьюберта Марча. Он поймал Хьюберта на самом пороге, тот уже собирался в контору. Вместо приветствия Хьюберт спросил «Дуглас? Что происходит?» Тем самым он подтвердил предположение Дугласа, что миссис Клаузен уже успела ему позвонить. «Я нахожусь у миссис Клаузен», — сказал Дак. «Боюсь, она бредит. Ей кажется, что она вам только что звонила. Она извиняется и берет все свои слова обратно». Хьюберт Марч с облегчением рассмеялся, и его смех стал музыкой в ушах Дугласа Лейтона. «Да передо мной-то извиняться не нужно» но я надеюсь, что она извинилась перед вами, мой мальчик».